Глава 19 Итак, подытожим факты Наши два героя, находясь в растрепанных чувствах, решили напиться. Отсутствие алкоголя их не только не остановило, но и придало решимости. Так что они забыли разногласия и каким-то волшебным и непонятным образом сумели сварить системный сидр, да еще и за один вечер. За такое наградить надо, как великого химика Менделеева, создавшего идеальную пропорцию водки, но... Сварганем Сидор и использовав результат по назначению, оба кадра начисто забыли технологию. Более того, они даже не помнили место, где все это осуществили. Создать уникальный продукт и просрать технологию. Но не идиоты ли? Даром, что оба вдвое меня старше». Мало того, что напиток поднимает сразу три характеристики, причем очень полезных в бою, и к тому же не на полчаса, как яблоки, а на час, это ж еще и алкоголь. Он нам самим бы не помешал, благодаря перманентному стрессу и забалансированию между жизнью и смертью. Это и самый лучший товар. Тот, кто контролирует алкоголь, контролирует людской разум. Не зря большая часть правительств на Земле крепко и цепко держит данный вопрос под надзором. К тому же я давно ломал голову, можно ли продавать яблоки. Пришел к выводу, что их можно будет применять только для домашнего использования. Иначе найдется какой-нибудь хитрожопый с высоким уровнем земледелия, который вырастет себе яблоневые сады, лишив нас монополии. А здесь идеальный вариант для продажи. Кроме как выпить, ничего с ними не сделаешь. Вот только бы узнать, как эти два брата-акробата сотворили подобное. И ведь за один вечер... Тогда, как в обычном мире, Сидор должен выстаиваться не меньше месяца. Хотя у нас и картошка за один день растет, чему я удивляюсь. Все благодаря великой системе. В голове крутятся самые безумные идеи. Например, загипнотизировать обоих, чтобы вытащить скрытые воспоминания. Или оттащить к черти что. Там от страха любую дурь из головы вытрясет. Пока я теряюсь в догадках, в поместье является Тохич. «Отцы!» Обращается он к майору и Михалычу. «Что за ерунда? Вы мне когда наковальню вернете?» «Обещали вчера на часик, сегодня уже время к обеду, а ковальне нет». Оба провинившихся разводят руками, уставившись в пол. «Стой!» «Хватаюсь я за единственную зацепку. Эти двое у тебя вчера были?» «Так я про то и говорю. Заводится наш кузнец». «Взяли наковальню и ищи свищи. А у меня, между прочим, сроки. У меня металл перегревается». «А зачем они ее брали, не сказали?» «Уточняю». «Не-а», мотает головой Тохич. «Говорили только, что дело чрезвычайной срочности и важности». «А ты необычного ничего не видел?» — спрашиваю. Тохич задумывается. «Разве что корзинка с яблоками была с собой. Большая такая, доверху полная». «Итак, чтобы определить хотя бы вектор, в котором следует двигаться, я начинаю собственное расследование». Как говорится, следствие вели с Шуриком Коневским. Если яблоки, значит, плантация. Делая такой нехитрый вывод, иду туда, прихватив обоих нарушителей. Батан тут же перенаправляет меня к Хрюше. Моя супруга удивленно хлопает глазами, слушая сокращенную историю о похождениях самогонщиков. Вот дурни! А я еще вчера задавалась вопросом. Нахрена им столько яблок? Хлопает девушка себя по лбу. Ты им выдала, выходит, Интересуюсь. «Так вопрос жизни и смерти, не так ли, мальчики?» Хищно щурится она на виновников всей этой эпопеи. «Хм, действительно, с какой точки зрения тут посмотреть?» Но создание Сидра действительно вопрос животрепещущий. Для всех без исключения. «Погоди, а куда они дальше пошли, ты не слышала?» «Уточняю». «Знаю», задумывается она. «Майор насчет пресса спрашивал, а Михалыч наковальню предложил». «А еще они ткань искали». «Ткань?» — изумляюсь я. «Ну да», — объясняет Хрюша. «Гели пытается без станка ткань приготовить. Вроде как она видела такое, рамка до да челнок. Долго, медленно, но другого варианта у нас пока нет». «Так ты им подсказала к Гели обратиться?» — спрашиваю. Хрюша задумчиво кивает. «Кстати», — говорит она, — «а сколько у них сидра получилось?» «Достаточно, чтобы двух здоровых мужиков до отключки довести». Отвечаю. «Просто я ведь яблоки им обычные дала», — объясняет Хрюша причины своего интереса. «Штук тридцать, но только простые. А сегодня утром проверила, а одного уникального не хватает. Попала к ним уникальное, вот и сидр получился системный». Такая информация еще больше разжигает мое желание получить сидр в свои руки. Одно яблоко на три десятка наделило сидр уникальными свойствами. Да это просто невероятный успех». Геля сильно смущается от моего появления. Она объясняет, что под натиском этих двоих отдала им экспериментальный лоскут ткани, получив обещание вернуть его сразу, как все отфильтруем. «Вы еще емкость большую искали», — вспоминает она, тычев Михалыча. «Нашли?» — уточняю. «Я им посоветовала у Мустафы казан попросить», — объясняет она. «Больше они вряд ли найдут». Едва мы выбираемся из-за ограды, на нас налетает Мустафа. Дорогой, зачем так делаешь? Схода начинает он. Я к твоим людям со всем уважением. Последним с ними поделился и самым ценным. А люди где? А казан где? Ух, нехорошо! Найду я твой казан, Мустафа, успокаиваю Турка. Ты только скажи, дальше они куда направились? Так к лолке, конечно, говорит он, словно пойти к лоле с пустым казаном и корзиной яблок было самым обычным делом. Лолка, благодаря своей ценной профессии и, вероятно, другим достоинствам, получила в свое распоряжение отдельную хижину. При этом я ни разу не видел, чтобы она участвовала в строительстве. Интерьер у травницы соответствующий. Десятки пучков сухой травы, огромный деревянный стол с бесчисленным множеством всяких глиняных бутылочек и прочих емкостей. Все же хорошо, что сумели настроить производство глиняной посуды и прочей мелочи. Сейчас она идет только в путь для хранения еды, воды, жира, специй и трав. Теперь вот и Лола приспособила для своих целей. «Сейчас покажу, что эти двое у меня выпросили», бормочет рыжее бестия, выгнувшись всем телом, пока лазает где-то под столом. «Прикрываю веки. Крепись, Шур, у тебя и так две жены. Нечего на свою голову еще кого-то вешать». Спустя минуту-другую девушка ставит перед нами маленькую глиняную баночку, открыв которую я улавливаю резкий химический запах. Не ожидал. Имя катализатор пищевой. Описание: заметно ускоряет брожение в пищевых продуктах. На что-то более дельное уже не сгодится. Так и выведен он, тяпляп. Очень интересное открытие, что не говори. А вместе с тем становится понятно, как Михалыч с майором за время меньше суток сумели сварить сидр. А дальше они куда двинулись? Спрашиваю без особой надежды, скорее, чтобы просто соблюсти формальности. «Так они сначала здесь разложили костер», — говорит Лолка. «А потом я их разогнала, и они за озеро ушли». По итогу, действительно, обойдя озеро и зайдя с северной стороны, мы находим место преступления. Казан, наковальня, несколько деревянных дощечек, о которые давили яблоки и две пустые корзины. «Ах, да!» И еще одну глиняную бутыль с вещдоком. Все-таки майора Михайлович Михалыч гении, или же идиоты, тут как посмотреть. Они сумели в кустарных условиях, едва ли не безо всего, сварить первый алкоголь в спарте. Для этого они собрали яблоки, нарезали их, завернули в ткань и раздавили наковальней. Потом бросили в казан и поместили настаиваться, добавив катализатор пищевой. Остается отфильтровать, убрать осадок, и нате получите готовый сидр. «Ну что, товарищи, хвалю. Отличную работу провернули. А раз сделали раз, то будет и второй. Вот этим вы и займетесь. Команду я мужикам. Хотели варить сидр? Буду днями не слезать с этой задачи». «Как скажешь, старший!» — вздыхает обреченный Михалыч, а вместе с ним и майор. «А чтобы вы сегодня и дальше дурью не маялись, я с вами на охоту пойду. Вижу кислые лица обоих и догадываюсь. Вы что?» А похмелиться решили? «По капушке!» — виновато поясняет Михалыч. «Чтобы кровь быстрее побежала!» «Ничего», — говорю сурово. «Считайте это наказанием за глупость. Это же надо! Сварить и выпить в одно лицо, даже не поделившись!» Про диких коз рассказал нам майор. Животные обитали недалеко, но с другой стороны горы, так что на них до сих пор никто не натыкался. Козы были очень пугливые и не позволяли к себе приблизиться. Стрелами майор мог бы сбить несколько штук. но ну, тогда осторожные животные перестали бы подпускать к себе человека. А мне, в первую очередь, нужны были козляты или козы, пойманные живьем. Свинки у нас хорошо прижились, жрут батву от картофеля, гнилые яблоки, если таковые имеются, прочую растительность, до да вуз не дуют. Их холят, лелеют, да ожидают, когда число животинок увеличится естественным путем. И только тогда можно будет размышлять над получением сочного и жирного мяска, а до тех пор не ни-ни. Я надеюсь, что новые виды станут размножаться, когда хрюша или кто-то еще на плантации возьмет второй или третий уровень животновода. Мне выйти в лес в удовольствие. Столько навалилось административно-хозяйственных проблем, что не продохнуть. А так, на день займусь делами простыми и понятными. Так вот, козы, по прикидкам майора, как раз сбежали куда-то на север от нашей долины, из-за чего пришлось совершать немалый крюк, обходя всю долину с востока. Север кластера представляет из себя не столь густой лес, как на востоке. Следующие несколько часов мы блуждаем среди деревьев, ища хоть какие-то намеки на присутствие коз или любой другой живности. И ведь находим же... Прямо у небольшого ручейка Малой обнаруживает десятки следов. Причем свежих, как заверяет нас майор. «Значит, они определенно где-то рядом. Соглашаюсь я с ними. Тогда поступим следующим образом. Из парты мы прихватываем полноценную сеть с грузилами на концах. Сделана она была из тонких веревок. Человека или что-то серьезное она вряд ли сумеет удержать, но вот с чем-то помельче должна справиться». Подкрадываться козам бесполезно. Стоит одной из них заметить человека, как все остальные моментально вскакивают на ноги и несутся на горные кручи, откуда будут глядеть на нас с презрением. Так вот, я решил использовать тактику загонной охоты. Михалыч, Тохич и работяги-турка будут создавать шум и гнать впереди себя коз. А вот я с остальными заныкаемся и будем караулить. Только козы выйдут на нас, как мы тут же накинем на них сеть». Если получится, то подобную процедуру удастся провернуть хотя бы пару раз. Если же нет, то свежее мясо никогда не бывает лишним. Сказано – сделано. Михалыч Стойхичем со своей группой обходит животных стороной, а затем, колотя в щиты и лупя палкой по стволам редких деревьев, гонит стадо на нас. «Мы приготовились». Расправленная сеть лежит рядом. Козы выскакивают на открытое место. Видно, как они щурят свои бесстыжие глаза и беспокойно двигают ушами. Чуют неладное. Еще немного и сорвутся, но загончики все ближе, а звук все противнее. Самый крупный козел, это видно по размеру его массивных рогов, наклоняет голову, словно чтобы шагнуть вперед. Он делает шаг. Второй. Вдруг стадо резко дает в сторону, точно перпендикулярно нам, мы вскакиваем со своих мест, уже посчитав, что ловкие звери нас обнаружили. Как вдруг? Из лесной чаще справа на кос выскакивают волки. Три огромных мускулистых серых волка. Хищники, увидев нас вместо коз, изумленно замирают. А затем угрожающе скалят клыки, предупреждая, мол, это их добыча. Имя? Серый волк. «Уровень 9. Описание. Не ложись на бочок, и не сожрет тебя серый волчок. Опасный зверь, который не прочь закусить и бабушкой, и красной шапочкой, и пирожками». «Да вы смеетесь, верно?» «Сразу три твари почти одного уровня с кабаном-вожаком». «Фалангу, живо!» — кричу я, понимая, насколько же мы встряли. «Я, майор, третий и малой, встаем в один строй. Вижу, как из заросли выскакивает и Михалыч Они тоже выстраиваются в боевой строй вместе с работягами. И причем как раз вовремя. Звери бросаются в атаку, словно намереваясь вылить на нас все свое негодование от неудачной охоты. Один бросается в сторону второй группы, а остальные двое накидываются на меня с парнями. Первый натиск мы встречаем стеной щитов, походу успев ткнуть копьями пару раз хищникам в бок. Один недовольно рычит. И только... Черт! Вот именно такие моменты прямо торкают меня на создание чего-то бронебойного. Сейчас бы мушкет какой-нибудь или уж сразу дробовик, а не вот это вот все. Уже во второй раз волк не лезет на пролом, а осторожно пытается обойти с флангов и напасть со спины. Его товарищ действует аналогичным образом. Умные суки. Причем сами разработали себе стратегию. Нет, так дело не пойдет. Кидаю взгляд на валяющиеся под ногами сети. Идея моментально формирует целый план. «Майор, прикрой!» — кричу я, нырнув из строя к брошенным сетям. Волки, улучив момент, пытаются атаковать меня, но фаланга достойно встречает их, не позволяя пройти мимо нее. Я тут же возвращаюсь в строй и с высказываю свою идею. Никто не противится. Да и не было времени на это. Вот волк, улучив момент, как он подозревал уязвимости, подныривает под стену копий. Чего я, как и остальные, только и жду. Миг и подчиненные бросаются в разные стороны, тогда как я вкладываю всю свою силу, чтобы метнуть сети на хищника. Миг и его пасть путаются в западне, как и лапы. Зверь падает на бок, на короткий промежуток времени не в силах сделать хоть что-то. Этим мы и пользуемся, нанеся сразу множество ударов копьями. Майоры Малой, так и вовсе садятся на тушу зверя, чтобы прижать ее к земле. Третий же стоит лицом ко второму зверю, что опасливо поглядывает на происходящее и не понимает, как подступиться ему к нам вообще. Умный зверь. Малой вынимает свой кинжал ассасина и несколько раз бьет в область шеи хищника. Наконец-то проливается кровь. Я заношу копье над собой и с двух рук вонзаю его в череп волка. Наконечник с трудом, но пробивает кость. Все же сила позволяет, хоть в горячке боя и поверткой мишени, сделать подобное куда сложнее. «Поздравляем! Вы убили противника заметно выше вас по уровню. Опыт плюс 500 Сорудич убитого замирает, изумленно глядя на поверженного собрата, а сразу после издает протяжный вой. Его поддерживает третий волк, что так и не смог нанести особого ущерба второй группе. Откуда-то из-за леса раздается ответ куда более гулкий, звонкий и опасный. Волки же социальные звери. Они охотятся в стаях. Вот сука! Они зовут на помощь. Однако, вопреки моим опасениям, хищники отступают. Короткий миг, и они скрываются среди кустарников, оставляя нас в гордом одиночестве. И как это понимать? Вам тоже кажется, что эти волки вели себя... Чересчур разумно. Озвучивает мое опасение малой. Не тебе одному, ворчит майор. Только не говорите, что нам в будущем предстоит сразиться с целой стаей волков, чей интеллект заметно превосходит простых зверей. Да уж, задача. Покачав головой, я командую паковать тушу волка. Да, это не тот улов, на который мы рассчитывали, но тоже в целом неплохо. Уже двигаясь обратно в долину, мы заводим разговор о случившемся. Стая волков — это всегда проблема. Даже на земле, селам и деревням приходилось в средневековье объединиться вместе, чтобы выбить из леса подобную напасть. Особенно стая становится опасной, если она начинает голодать. Тогда уже даже привычная осторожность и вдумчивость волков отходят на второй план, оставляя вместо себя отчаяние и дикий голод. Судя по всему, эти волки пока не дошли до подобной кондиции. Но быть чеку определенно не помешает. Фаланга показала себя снова во всей красе. Даже дикий зверь, чьи характеристики не уступали кабанам, не смог нанести почти никакого урона. В отличие от кабанов, у волка не имела столь впечатляющей массы, что убирала риск тарана, зато хищник мог заменить ее ловкостью и своими мозгами. М да, такого зверя на ловушку с кольями уже так просто будет не натолкнуть. Заметит, черт хвостатый, и не попадется. Мы уже подходим к чистоколу, как вдруг слышим громкий треск веток. Кто-то ломится в нашу сторону громко и решительно. Моментально мы беремся за копья и щиты, бросив связанную тушу волка на землю. «Всем в позицию!» — кричу я. Стена щитов ощетинивается копьями. Перед нами из леса выходит... Кабан. Судя по подпалинам на шкуре, это тот самый третий, которому удалось сбежать от нас. Кабан сверлит нас маленькими злыми глазками. Потом вдруг чуть приседает и роет землю правым копытом. «Что он делает?» — спрашивает майор. Ему повоевать с кабанами стенка на стенку еще не доводилось. «Разгоняется», — сообщает малой. «Сейчас подготовится и бам!» «Вон скальца еще!» Кабаны вправду открывает пасти и причмокивает. Он словно похож на... Я тут же убираю руку за пазуху, перехватив копье второй. «Держи!» «Будешь?» — говорю, найдя в сумке шапоголика печеную картофелину. Кидаю ее кабану под ноги. Тот с подозрением обнюхивает находку. И принимается есть с громким чавканьем. Собрав на земле самые последние крошки, он снова начинает бить копытом, но сейчас это не выглядит пугающе. «Иди сюда». Я опускаю копье на землю и протягиваю на ладони половинку картофелины. «На, ешь!» Кабан собирает с ладони крошки печеного картофеля и с аппетитом чмокает. Так вот оно что. Хряк привык к тому, что его всем обеспечивают, и теперь вернулся за добавкой. «Парни, — говорю, — кажется, у нас с вами очередное пополнение». «Это круто! — изумляется малой. Как назовем кабана? Ведь, как-никак, первое боевое парнокопытное на довольстве». Я задумываюсь, не прекращая поглаживать по голове огромного зверя. «Как-как?» «Очевидно же. Господа, позвольте вам представить нашего нового поселенца. Поросенок Петр». Мне отвечает дружный хохот. Так и не решившись сесть на кабана верхом, мы нагружаем его волчьей тушей. Возле самого входа в поселение обзор мне прикрывает системное сообщение. «Внимание! Договор о торговле между фракцией «Газелькин» и «Спарта» разорван». Причина – игрок-краб мертв».